Вязкое желе портала было прохладным, подобно алоэ со льдом. Лапа Аполлона выбралась из портального перехода первой, затем и остальное тело. «Хух!» – выдохнул демоненок после, хапнув свежего воздуха. Рядом точно так же выдохнул из архан. «Харсис никогда к этому не привыкну!» Он поправил плащ и посмотрел на беса. Тот стоял как завороженный. «Выглядишь удивленным!» Бесенок лишь показал когтем вперед. Зархан взглянул и сам обомлел. Вместо старого затхлого дома они оказались в храме или же соборе. Высокий потолок, до которого даже не добросить камень. На стенах яркие лазурные кристаллы и рисунки. Пугающие, загадочные. Аполлон и Зархан с осторожностью и любопытством разглядывали изображения древнейших существ, сражавшихся друг с другом в странном колесе. в центре которого царственно смотрели друг на друга две мистерии света и тьмы. Да так, будто их давно не волновал извечный вопрос – кто же сильнее? «Чего застыли?» – усмехнулся маг. Двое молодых зевак перевели взгляд с древней фрески на бородягу. «Кто ты такой?» – снова задал вопрос Зархан. «Как перенес нас сюда так просто? Ни ритуалов, ни чтений заклинаний. Было неясно, страшно наследнику...» Или же он поражен, но то, что нет равнодушия в его глазах и голосе, было очевидно и Аполлону, и старику. «Магия не так топорна, как ты привык думать, молодой человек Я могу рассказать, но для начала пройдем в более уютное место». В серых глазах проскальзывали искорки-усмешки, но контролировал он себя вполне сносно. «Кажется, я понял», — воскликнул Аполлон голосом, которым открывают некий секрет. м м Старик перевел на него заинтересованный взгляд, да и Зархан тоже. «Что ты понял, Аполлон? Помнишь, Зархан? Я должен быть переводчиком у воина». но ну. «Ему нужно найти изгнанного могущественного мага», — ответил бес и вперился алыми глазами в старика. «Думаю, этот дед точно силен». «Хо-хо-хо», — -хо, рассмеялся тот, — «не такой уж и сильный, но твоя похвала, дитя тьмы...» пришлась мне по душе. «Идемте, я напою вас лучшим чаем королевства», пригласил он и потопал в дальнюю залу, как самый настоящий живчик, совсем не опираясь на древний посох. Зархан с Аполлоном переглянулись и, осознав, что выбора нет, пошли следом. Маг отворил трехметровые дубовые двери так легко, что вызвало лишь разочарование. Неужели они настолько легкие? Аполлон попробовал подвинуть одну из них но натужившись до покраснения, отбросил эту затею. Не дай боги, сломает. Хотя на самом деле он не сдвинул их ни на сантиметр. долбаная магия! Шикнул он тихо. Зархан же только широко улыбнулся. Он с магией тоже особо не дружил. Пройдя в более темное помещение, напоминавшее зал отдыха и одновременно кабинет Шерлока Холмса, они остановились подле горевшего древесного камина. Рядом стоял низкий каменный столик, три кресла, а на столешнице – фарфоровый чайный сервиз. На одной из стен висел ряд деревянных полок с десятками старинных книг. Ниже – кристаллы самых разных расцветок, придававших темной комнате волшебный вид. «Присаживайтесь!» – указал хозяин на уютные кресла и сам уселся в одной из них напротив горевшего камина. Ребята присели по обе стороны от него. «Немного неловко и неуютно». Вот что ощущал Аполлон. Ведь он сейчас в гостях у какого-то мага. Просто взрыв мозга. Итак, что предпочитаете? Лунную дождевую каплю? Морской штиль с острова Фей? Драконий рев с восточного острова рек? это вы о чем? Не понял демоненок. О сортах чая? Без насмешки пояснил хозяин. Ему ли не знать, что без еще молод? Да и будь он взрослой особью, вряд ли бы слышал о таком. — А вы что посоветуете? — задал вопрос Зархан, принявший как можно более расслабленную позу, хотя был слишком напряжен. Причина этому — странный маг, который может убить одним прикосновением. — Лунная дождевая капля, мягкий, с молочным оттенком, — принялся объяснять хозяин. — Морской штиль имеет нейтральный вкус и небольшой привкус соли и цитрусовых. Драконий рев с остринкой и хорош при простуде. Тогда мне морской штиль, сделал выбор наследник, а мне лунную каплю. Оживился и Аполлон. Мак улыбнулся и, кивнув гостям, щелкнул пальцами. На каменной столешнице закрутился миниатюрный воздушный смерч и через миг рассеялся. А на столе показалось маленькое существо с ладошку, в зеленом комбинезоне, с рыжими волосами и прозрачными крыльями, как у стрекозы. Хозяин приказным тоном произнес. Гларус, «Две лунных капли и один морской штиль. Будет исполнено, господин!» Пропищало существо и принялось к приготовлению горячих напитков. Старик же деловито закинул ногу на ногу, поправив старые лохмотья, и уставился на Аполлона. ну расскажите, что вы делаете в Нефердорсе?» Аполлон, с трудом оторвав любопытный взгляд от феи, посмотрел прямо в серые глаза. и, решив не скрывать, рассказал, как попал в плен, о своих деньках в клетке, о том, как выбрался. Изредка маг задавал вопросы, но лишь о заклинаниях, использованных штруком, ведь он желал понять, что с этим бесом не так, и не применил ли магистр нечто запретное на темном существе. Зархан же молчал, дожидая своей очереди и употребляя невероятный на вкус напиток. Вскоре, когда была выпита не одна чашка чая, старикан откинулся на спинке кресла и угрюмо сдвинул брови он размышлял от чего же без перед ним существо совсем иного порядка нежели все виденные ранее да сама история и факты утверждали о невозможности такого устойчивого самосознания социализации и что более удивительно доброты разве мог без подать милостыню а после заступиться за человека разве мог без говорить так складно Еще и придерживаясь определенных манер этикета, маг смотрел на языки пламени, сжировшие древесные полена. Но в голову так ничего и не приходило. Либо это нонсенс в магическом мире, либо настолько редчайшее явление, что не было задокументировано в древних фолиантах и свитках знаний. «Со звером человек это все понятно», – перевел старик взгляд на зархана «Обычная история нескончаемого круга мести и войны. колесо битв изображенное в главном зале храма тому подтверждение. Кажется, без говорил о воине. И если маг правильно понял, воине нежити. Что за странная компания собралась не фердорсе И куда смотрит Дариус? Конечно, эти ребята не головорезы. И все же... Аполлон! Обратился старик к демоненку. Так ты сам дал себе имя? Ну да. пожал тут плечами, держа на ладони крылатое существо. Фея спокойно сидела на его руке и с любопытством пялилась на беса. «Дед, что мы все про нас да про нас?» — зевнул Зархан, закинув ладони под голову и откинувшись на спинке кресла. «Расскажи и ты о себе. И вообще, что это за место?» «Привязанное пространство. Я создавал его двадцать четыре года. Теперь это мой дом и храм». ответил маг, забросив лесных орешков в рот. Похрустев закуской, он продолжил. «Мое имя – Марон Темный, и живу я здесь вот уже пятнадцать лет». На этом моменте он улыбнулся. Словно случившееся его совсем не беспокоит. «А почему же вы живете на первом уровне?» – поинтересовался Аполлон. «А почему нет?» – улыбнулся старик. Затем вздохнул, решив тоже немного пооткровенничать. «Не сошлись мы с Дариусом в неких вопросах. Думаю, этого достаточно для ответа». Бес кивнул, и была очередь человека задать вопрос. «Ну разве с такими способностями ты не мог уехать в Харвус?» Вполне здраво предположил Зархан. «Или еще куда?» «Хм, мог бы, конечно. Предложение до сих пор поступает на каждом сборище элитной двадцатки». С гордостью сообщил Старикан. «Но купить меня невозможно». Его взгляд серых глаз был стальным, малость безумным и честолюбивым. — По крайней мере, за деньги, — добавил он с некой загадкой в голосе. — Понятно, — ответил Зархан. Взгляд мага был неприятен, и наследник принялся глазеть на пламя камина. — Марон темный, вы знаете, как мне стать сильнее, — нарушил тишину Аполлон. Хозяин посмотрел в алые глаза беса. Немного наивные, но смелые, целеустремленные, но при этом до невозможности спокойные. «Какой же он странный!» – подумал маг. «Зачем ты хочешь стать сильнее?» – уточнил он и поправил свои длинные одежды, затем и черный перстень. «Чтобы стать высшим!» – честно признался демоненок. «Это не ответ!» – мотнул старик головой, но с улыбкой. «Тогда так. Зачем ты хочешь стать высшим?» Ему не нужно было думать над ответом. Он и так его знал. «Хочу стать похожим на человека». «Врон!» Пронеслось у Аполлона в голове, и он тут же обернулся. и Пытался маг услышать главную причину. Бес моргнул пару раз, приходя в себя. «Больше ничего. хм Потрогал Марон бороду, затем седые усы и подумал. «Какой странный! Даже меня выбил из колеи!» «Зачем демон хочет походить на человека?» «Я не смогу тебе в этом помочь», — дал ответ маг. Взгляд Аполлона никак не изменился. Он и сам догадывался, что этот путь будет тернистым и сложным. Да и пройти его придется в одиночестве. Марон поднял указательный палец вверх. «Но кое-чем я смогу помочь». «Да?» — удивился демоненок и наклонился вперед, в надежде не пропустить ни звука полезной информации. «Ага!» лыбнулся старик ты помог мне два раза поэтому я отплачу тебе тем же как тебе справедливо конечно признаться честно я просто помог не рассчитывая на что то взглятал их глаз был искренен знаю кивнул марон и перевел взгляд на зархана ну а у тебя молодой зверо человек есть ли просьба ко мне ты ведь тоже вступился за попрошайку ха Наследник почесал за ухом. Ему совсем ничего не приходило в голову. «Если можно, я хотел бы оставить просьбу на лучшие времена». Маг кивнул, видя задумчивое состояние молодого зверочеловека. Зархану с трудом удалось рассказать часть своей истории. Кнев снова захватил его сердце. И все, что ему сейчас хотелось, — прийти в себя. «Протяни руку!» — обратился Марон к Аполлону. «Сейчас узнаем твою стихию магии!» «Стихию магии? Я смогу колдовать?» Протянул удивленный бес лапу. «Да, простые заклинания, доступные бесам», ответил маг. «Ты же хочешь стать сильнее?» «Вот, это первый шаг». Зеленокожая лапа малых размеров, но при этом с когтями острыми, как лезвие, легла на старческую широкую ладонь. Морон активировал свой поток маны и пустил его в лапу демона. А после и по всему телу, дабы активировать магические каналы. «Хмм, необычно», — заметил он вслух. «Что там?» — забеспокоился Зархан, наблюдая за этой сценой. «Сколько не исследовал бесов, их каналы кратно мельче. Я бы сказал, что у Аполлона отличные способности к магии. Возможно, это его природная стезя», — изрек сознанием дело Марон. «Но мечом он машет тоже неплохо». — возмутился наследник. — Кажется, у него заиграла ревность к своему ученику. Ведь Аполлон был первым, кого тренировал Зархан. — Возможно, дитя тьмы — Амбидекстер, — проговорил неуверенно Марон Темный. — Амбидекстер? — переспросил до этого молчавший Аполлон. Где-то он слышал это слово, даже в своем мире. — Равно владеющий мечом и магией. Редкость, аномалия, — подчеркнул старец. — В одной руке ты сможешь держать клинок. а другой колдовать, пояснил Зархан, казалось, совсем не удивлённый. Но разве это удобно? приподнял без бровь, представив, каково это: одной рукой махать мечом, а второй пулять какие-нибудь огненные шары. Не всегда, конечно, но в бою может произойти что угодно, и наверняка где-то понадобится магический каст, поучительно объяснил Марон. Да и учиться этому нужно. «Многие мечники на средних рангах могут исполнять такие трюки, но магические заклинания их слабы и выполняются лишь для боевой связки либо для рассеивания внимания противника». «Старик прав», – кивнул Зархан. «Я также могу использовать слабых духов природы в сражении на мечах, но это не так действенно, как кажется. Амбидекстер использует магии куда мощнее». «Ладно, не забивай пока голову», – хмыкнул Марон. Сейчас ты почувствуешь легкий холод. И Аполлон действительно ощутил мимолетный озноб. Но через мгновение все прошло. Твоя основная стихия. Как это неудивительно тьма. Отпустил Марон его лапу. Бесенок посмотрел на свою морщинистую ладонь, но не ощущал каких-то изменений в организме. Оттянув рука в рубахе, взглянул на предплечье. Рядом с полоской, которую он мысленно обозвал опытом, виднелась новая полоса синего цвета. «Мана?» — первое, что пришло в голову беса. Он перевел взгляд на мага. «И как колдовать?» «Нужно выучить заклинание своей стихии», — ответил старик. «К примеру, черный шар!» И на его ладони сформировался черный сгусток. «Воу!» — удивился Аполлон. «Стихия тьмы!» — удивленно пробормотал Зархан. «Он впервые видел мага, способного воскастовать тьму». Обычно человеческие волшебники ей не пользовались, а шаманы и вовсе опасались в страхе разозлить Харсиса. «Одно из простейших заклинаний!» — сжал Марон пальцы в кулак, и черный шар растворился подобно дыму. «Кстати!» — указал он пальцем на демоненка. «А ведь бесы, становясь взрослыми, могут использовать теневой рывок!» Его взгляд оглядел Аполлона с ног до головы. «Сколько тебе? Неделя?» где то так Кивнул тот и понял, о чем говорит Марон. В снежном пространстве, когда он сражался с чернодемоном, нечто похожее на теневой рывок использовал тот бес. «Тогда придется ждать неделю», — сдвинул брови Марон. «Хотя, если подумать, твои каналы куда мощнее. А ну-ка, поднимись!» Обратился он к Аполлону и сам привстал с кресла. Зеленокожий поднялся на ноги, маг же обогнул столик и встал у камина. «Давай!» «Переместись ко мне!» Предложил он это так уверенно, что Аполлон почувствовал неловкость. «Эм, марон темный. Если объясните как, то я попробую». Почесал без затылок. «Да все просто!» Отмахнулся старик и, сделав шаг, оказался у дальней стены с книгами. С его одежды клубами опал черный дым, тут же растворившись в пространстве комнаты. Снова шаг, и старик оказался у камина. Все тот же черный дым слетел с его тела и смешался с воздухом. «Собери сгусток маны, выбери цель и высвободи ее одновременно с шагом», дал пояснение Марон. «Собрать ману?» пробормотал Аполлон, мысленно ворча. «Только вот он не сообщил, откуда ее собирать и как почувствовать, и как высвобождать. Из всего, что сказал этот дед, я могу только шагать». Напряженный вид беса заставил старика улыбнуться. Да и Зархана тоже. «Впервые вижу тебя таким сосредоточенным». Умора. Улыбнулся наследник, перевернув страницу старой книги. Молодой зверочеловек, будь добр, положи этот фолиант, спокойным тоном велел Марон. Ой, здесь как в плену. Что ж вы все такие скучные. Но книгу он положил. Старикан перевел взгляд на задаченного беса. Аполлон, в районе твоего сердца должна появиться печать, ткнул он подбородком в сторону груди беса. Так как ты новичок, не побоюсь сказать, совсем зеленый в магических аспектах, то есть ступень у тебя должна быть ученическая. В районе печати ты должен ощутить свое магическое ядро». Демоненок распахнул одежды и взаправду увидел синюю печать рядом с черной. Взгляд мага упал на его два тату. «Амбидекстер! Идеально равные!» Он шагнул ближе. «Постой-ка! Твоя печать мечника! Она вот-вот перейдет на другой ранг. «Уже?» – подскочил ошеломленный Зархан. «Именно!» – кивнул маг. «Буквально шаг, и он достигнет ранга умелец». Аполлон что-то пробурчал и закрыл одежды. «Я хочу попробовать!» – марон кивнул и пояснил. «Сосредоточься, это не так сложно, как кажется. Бесы исполняют шаг так часто в бою, пока не израсходуют ману. Глупое создание!» Демоненок прикрыл глаза в попытках ощутить источник маны, или что бы там ни было. В районе сердца что-то было, нечто легкое и воздушное, словно мешочек или шарик. Мысленно ощутив его грани, очертания и объем, бес почувствовал внутри него полноту чего-то странного, будто там сконцентрирован воздух, и его наполнение было приятным. Это как наполнить легкие после длительной задержки дыхания. Это и есть мой источник? Кажется, небольшим. Что там говорил Марон? Собрать ману, выбрать цель и сделать шаг с освобождением. Аполлон так и сделал. Собрав всю ману, он сделал шаг вперед с намерением оказаться у стены с полками книг и высвободил источник. Вшух! Э-э-э! Повертел головой Зархан. Куда он делся? Что за... Прошептал Аполлон, увидев мир в черно-белом цвете. Подле него пролетела странная причудливая тень. Затем вторая. Неожиданно из угла комнаты вылетела черная щупальца с намерением схватить беса. Зеленокожий тут же попытался увернуться, но тело так плохо слушалось, будто находилось под водой. Черная щупальца схватило его за ногу. «Черт побери, что это?» Он в попыхах потянулся за мечом под одеждами, но, осознав, что не успеет, рубанул когтями по черному жгуту. получилось Тень оборвалась, но к нему мчалось уже не одно, а три щупальца. Внезапный толчок в грудь, и беса выбило из странного пространства. «Ранава, а ты туда запрыгнул!» — усмехнулся Марон темный, стоя подле камина. Аполлон же, глотнув воздух, прохрипел «Что это было?» «Это я хочу спросить», — хлопал глазами Зархан, пытавшийся до этого отыскать беса за диваном. «Ты шагнул в тень!» поучительным тоном пояснил маг. Но в его серых глазах горел восторг. «Как? Каким образом бесс способен на такое? Непостижимо, а логично, таинственно!» «Кхм!» — кашлянул старик в кулак. «Аполлон, так ты хочешь стать высшим, чтобы походить на человека?» «Убей, старикашку!» — возомнил себя знатоком тьмы. Бес снова покрутил головой. Потрогал виски из-за странного наваждения. «Что со мной?» «Да», — приподнялся демоненок на ноги и потрогал грудь. «Что-то жжет здесь». «Это нормально. Ты израсходовал свою ману в первый раз. Скоро такое войдет в привычку», — успокоил Марон. Старик вдруг посмотрел в сторону трехметровых дверей. «Кажется, у нас гости». Зархан и Аполлон переглянулись. Марон в это время зачитал заклинание «Взор глаз ночных укажи на место, дай узреть пространство и прими кровь оплаты вместо». Старик проколол палец и взмахнул рукой по пространству. Тотчас в воздухе образовалась черная рамка, внутри которой показался переулок. Тот самый подле сарая, рядом же с затхлым домом, шарил странный мужчина в темных одеждах. «Воин!» — воскликнул удивленный Аполлон. «И правда!» «Гнилая башка нашел нас, ну как?» – почесал Зархан за ухом. «Контракт!» – ответил на вопрос Марон и перевел взгляд на Аполлона. «Ты заключил с ним контракт душ, дитя тьмы. По нему он тебя и вычислил». «Понял. Не знал, что такое возможно». Задумчиво кивнул бес, поняв, что стоит учитывать данную информацию в будущем, при заключении контрактов. «Что ж, впустим его, раз он так хотел меня найти». Улыбнулся Марон и направился на выход. Потом вдруг обернулся, понимая, что, во-первых, оставлять здесь молодого звера-человека будет ошибкой, а, во-вторых, переводчик в лица беса и правда нужен. «Вы идете со мной!»